И тут крыса расхохотался. «Прямо анекдот! А! Человек тридцать лет живет на свете, и последний, что делает перед смертью, заводит часы. Казалось бы, за каким чертом умирающему часы? Прямо сумасшедший дом какой-то! Ей-богу!» Отсмеявшись, крыса умолк, и пространство вокруг онемело. Было слышно лишь тиканье часов остальные звуки поглотил густой снег за окнами казалось во всей вселенной остались лишь он да я значит если бы перестань оборвал меня крыса нет больше никаких если бы ты что еще ничего не понял я покачал в темноте головой я действительно не понимал даже если бы ты пришел на неделю раньше я бы все равно умер какая разница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 Почудилось, будто стало немного теплее. Короче говоря, только обещай, что не проболтаешься. Да если проболтаюсь, кто мне поверит? Это ж точно, — усмехнулся крыса. Часы у камина пробили половину десятого. Не возражаешь, если я остановлю часы? На нервы действуют. Давай, конечно, это ж твои часы. Он подошел к часам.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 На этот раз, черт возьми, у меня получилось-таки рассмеяться. Тогда получает, что сильных людей вообще не бывает. Опять ты обобщаешь. Конечно, у всех есть свои слабые стороны. Но настоящая слабость, так же, как настоящая сила, встречается крайне редко. Всепожирающая слабость, от которой душа утопает в беспросветном мраке, такая слабость тебе неведома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 Мне то в нос, то в уши и лакомило с мной, как коктейлем через соломинку, отсасывая душу, выжимая меня, как лимон. Хм. И что ж было взамен? Взамен, брат, было такое, что я и оценить как следует никогда не смог бы. И не то, чтобы овца эту штуку выдумала специально, чтобы меня вознаградить. Здесь другое. Я, правда, успел только самый краешек увидать, но даже это. Крыса на секунду умолк. Даже то, что я увидел, просто сшибало с ног. Просто с ума можно было сойти. Не знаю, как объяснить. Словами не опишешь, как ни старайся. Всемирная Домна, горнила Вселенной, в котором переплавляется все и вся. Настолько божественной красотищей, что дыхание останавливается. И в то же время такое злое, дьявольское, что кровь в жилах стынет, отушится. Стоит человеку погрузить туда свое тело, все человеческое для него перестает существовать. Память, мысли, критерии добра и зла, чувства, страдания, все исчезает.